Глава 23 Мне пришла телеграмма от Ерастова. Содержание простое, всего два слова. Срочно позвони. Интересно, что за срочность? Я сам ему собирался звонить на днях. Хотелось узнать про результаты расшифровки надписи. И тут он сам меня об этом просит, причем срочно. Может, он в связи с последними событиями так возбудился? Или, может быть, кто-то пронюхал, что я ему эти записи передавал, и на него вышли вояки? Куча вопросов, а ответы я могу получить только на переговорном пункте. Вот только идти мне туда совсем не хочется. Сейчас все звонки идут через коммутатор и оператора, и ни о какой конфиденциальности даже говорить не приходится. Ведь оператор ведет еще и журнал, записывает паспортные данные звонившего и телефон, на который он звонил. В свете последних событий велик шанс, что серьезные дядьки будут сидеть на городском коммутаторе до окончания проверки. И не стесняясь слушать все разговоры подряд. Ведь неизвестно, что там комиссия из Москвы накопала. В телевизионных новостях и газетах о нашем метеорите даже одного слова не написали. Вполне возможно, что этот инцидент пока является тайной, причем на государственном уровне. Но с другой стороны, О неразглашении никто с нас подписки не брал. Жителей города и поселка, я имею в виду, только предупредили о запрете выхода на реку и болото. Нас тут не одна тысяча человек, за всеми не уследишь, и всем рот не заткнешь, рано или поздно новости просочатся дальше по стране, как это было в свое время с Новочеркасском, Куреневкой, взрывом газопровода под уфой и множеством других катастроф, произошедших в Советском Союзе. Поговорить надо. Но звонить я буду не из Каменногорска. Отговорившись от Алены необходимостью поиска запасных частей для своего нового проекта, я на победе выдвинулся в соседний городок. Так себе, конечно, конспирация. Но что есть, то есть. Другого сейчас мне ничего не придумать, только если для этого разговора специально в Москву ехать. Но вот эту поездку я уже никому сейчас объяснить не смогу. Нет у меня дел в Москве. Добрый день, Павел Лукич. Это Кирилл Найденов. До Ярастова я дозвонился только с третьего раза. Не было его в кабинете, наверное, на лекциях был, или еще где по своим научным делам. «Кирилл, здравствуй, дорогой! Чего ты так долго мне перезванивал? Я телеграмму три дня назад отправил!» Ярастов, как обычно, возбужден и полон энергии. «Могли меня вообще не застать дома, я ж промысловик, все по тайге мотаюсь, дома редко бываю. Как только телеграмму в руки взял, так сразу на телефон». «Так что у вас такого срочного случилось? Есть новости?» «Есть, Кирилл, есть! Отличные новости! Мы справились с расшифровкой надписи!» «Кожевников рвет и мечет, требует срочно его отправить к тебе!» «Не терпится ему, понимаешь, на первоисточник глянуть!» Ерастов весело смеется в трубку. «Ну, не томи, Лукич, чего смогли там прочесть?» «Миф это какой-то!» «Повествование о древнем скифском герое, имя непроизносимое. Можешь меня даже не пытать, выговорить не смогу. На Евгения похоже, но это, конечно, вряд ли. Откуда греческое имя в твоей тьму тарака не может взяться?» И снова ржет как конь. «Зря ты, Лукич, смеешься, как раз возле этих камушков вполне мог оказаться какой-нибудь Евгений или даже не к ночи помянутый Валентин. Кто его знает, кто и что из этих камушков в свое время появлялось?» Ну так чего там написали предки? Если вкратце, то написано примерно следующее. «Явился в земли скифские великий воин и мудрец по имени Евгений. И нашел он врата Адовы, из которых демоны на землю исходили. И собрал он лучших воинов, и уничтожили они их путь, но в ответ за непочтение богам и творением их СНИ послал Фагимасада на землю армию огненных духов, которые и поглотили все воинство Евгения и его самого. Ну а дальше идет предупреждение о недопустимости повторения деяний Евгения и об оказании почте богам. Как-то так. Это все? Разочарованно спросил я. Да ты что? Это же очень много! Ты пойми, Кирилл, в нашем распоряжении довольно мало сведений о скифской мифологии а те, что есть, зачастую неясны или отрывочны. А тут новый источник. Мы о скифах знаем только из записей Геродота и прочих античных, в основном греческих авторов. Это же прорыв! И ты стоишь у истоков этого открытия, ты их нашел! Я тебя от всего сердца поздравляю. Краевед, любитель и такое открытие. У нас многие именитые ученые за всю жизнь даже о таком мечтать не могли. Ну вот нахрена мне все это, за что? «Где я в той жизни так нагрешить успел?» «Заметаю следы и сам же оставляю их с невиданной скоростью и глупостью. Это как чистые полы грязной тряпкой мыть. Вроде и помыл, а стало только грязнее». Захотел дурак надпись расшифровать. «И что теперь?» — с тоской спросил я. «Собираемся отправлять этнографическую экспедицию. Кожевников выбивает дополнительные фонды. Так что скоро жди в гости» но у нас как бы в этом году вряд ли получится, даже если вы фонды найдете. Вы не слышали, что у нас произошло? Нет. А что случилось? Да непонятно что. То ли метеорит упал, то ли какие-то учения идут у военных. В общем, закрыли ту зону, где я эти надписи нашел. Там взорвалось что-то сильно. Боюсь, что мог пострадать и тот камушек, с которого я эти надписи скопировал. Вот падлы позорные. Других мест, что ли, не нашли для испытания своих игрушек? Мы тут, понимаешь, губу уже раскатали. Они нам такой фитиль в задницу». Ерастов, в расстроенных чувствах перешел на привычный ему язык общения. «Давайте так сделаем. Причин для спешки нет никаких. Поспешишь — людей насмешишь», как мудрые люди говорят. «Вы приедете впустую». Тут геологов завернули с их экспедицией, и вам то же самое грозит. «Скоро это все у нас, я надеюсь, закончится, и я наведаюсь к тому месту, где нашел надпись и уже тогда будем решать. В крайнем случае, приедете на будущий год. Стоял этот камень столетия, и еще год простоит, если целый остался. «Сука! Через колено!» — выразил свою мысль профессор. И я того же мнения, как пятачок из известного мультика, согласился я с Ерастовым. «Хорошо, Кирилл, приторможу я Кожевникова, но ты при поступлении первых же известий звони мне в любое время дня и ночи!» «Диктую тебе свой домашний телефон. Записывай». С переговорного пункта я вышел, как после разгрузки грузового вагона в одиночку. Усталые, ноги ватные, вся спина мокрая, хоть выжимай. Вроде удалось отбиться от профессора, вот только надолго ли? В любом случае, он тут во время расследования и работы комиссии нахрен не нужен. А вот в следующем году, если я, конечно, до него доживу, буду думать дальше, чего делать. В моем положении нового выхода, как придерживаться такой жизненной позиции, нет. Я подумаю об этом завтра. Пока в поселке и городе затишье, новостей нет ни у кого, частота полета военных на болото существенно сократилась, хотя и летают почти каждый день. По словам Савелича, самого осведомленного среди нас, военные летчики говорят, что дело с работой комиссии движется к завершению. Ходят слухи, что скоро откроют реку. Мужики из поселка разбрелись кто куда, в основном по участкам, всем надоело сидеть дома. «Я же вожусь в своем амбаре, проект надо закончить до октября. Мне кровь из носу нужен транспорт». Параллельно с мужиками вкалываем настройки дома для нашего участкового. Толик все же взялся за строительство в этом году и не прогадал. В поселке много свободных людей, и помогать ему взялись многие. Рубим Толяну руб в черновую, потом разберем его и будем переставлять на готовый фундамент. Я предложил не ждать готовности фундамента, который мы залили не так давно. Если сделать по-моему, то мы существенно сэкономим время на строительстве. Период временного безделья в ожидании застывания бетона можно смело пропускать. Видимо, мой авторитет как строителя в глазах Толика был непререкаем потому что, отвергнув все скептические мнения на этот счет от авторитетных строителей, он рьяно взялся за исполнение моей идеи. Когда фундамент будет готов, будет почти готов и домокомплект. Мы получим уже немного просушенный конструктор из подогнанных друг к другу деталей. Это позволит быстро сложить коробку дома. Ясно, что в этом году Толику новоселье не удастся отпраздновать, дом еще должен отстояться. Период усадки для сруба длится от 6 до 12 месяцев, все зависит от древесины. Но под крышу мы его по-любому заведем до осеннего сезона охоты. Это план минимум. Хотя Толян так загорелся своей первой усадьбой, что я не удивлюсь, если он заедет и не дожидаясь полной готовности дома. Я и сам бы так сделал. Не люблю у чужих людей жить. Свое есть свое. Сделаешь мне, Кирюха, такое же отопление, как у тебя в доме, и септик тоже. У Толяна горят глаза. «Вообще не вопрос, братишка. Я хлопаю Толика по плечу. Сделаем?» «С септиком вообще не проблема. Сейчас можно начинать. Колодц там выкопать, трубы кинуть и под фундамент завести. Договаривайся с экскаватором и за работу». «Я сам выкопаю». «Вместе выкопаем». Тяжело вздыхая, соглашаюсь я. Толян стесняется говорить, но я-то знаю, что он очень стеснен в средствах. Все вбухал в строительство. Даже в кассе взаимопомощи деньги взял. У меня брать деньги он категорически отказался. Говорит, если не смогу вернуть, потеряю друга. На мои возражения, что я могу и подождать, если надо, все равно ответил отказом. Принципиальный мать его, Не берет Толяны взяток. Так иногда подкармливают его местные. И мы с Семеном не забываем. То продукты подкинут, то дичь, заготовки домашние. Сейчас время такое, советское воспитание, хотя, конечно, берут, но с тем, что будет дальше, не сравнить. А будет, как в том анекдоте. Менты накрыли воров с поличным, но взяли у них только наличные. И так почти везде. Да что там говорить, совсем плохо будет. В один из дней ко мне зашел Семен с необычной просьбой. Для меня необычной, но для всех поселковых мужиков это обычное дело. Нужен напарник, чтобы ехать за кедровой шишкой. Сезон рыбалки пошел коту под хвост, и сейчас все надежды на летние заработки — это только трясти кедры. Поразмыслив, я согласился. Шишковать я ни разу не пробовал, нужно же узнать, что это такое вообще. Да и развеяться надо, тем более и выход ожидается недолгий, всего неделя, без учета дороги. Сказано, сделано. Загрузив каракат всем необходимым, мы выехали с Семеном уже на следующий день. Ехать на вездеходе по лесу тяжело, но это все же лучше, чем идти пешком, тем более с грузом. А мы везем с собой довольно много вещей для такого короткого выхода. Все необходимое для сбора и обработки шишки у Семена есть, это я как турист поехал. А у него груз, дай боже. «Самый перспективный кедровник расположен довольно далеко, и местные мужики в него почти не ходят. Это мы на колесах. А они все на горбу тащат, а значит, и надежда на сбор хорошего урожая многократно возрастает». Добравшись до места, обустроили лагерь и рабочую зону. Для этого выбрали большую полянку, хорошо обдуваемую ветром, шелухи, ожидается много, и ветер нам нужен. «Хорошо все же в лесу, спокойно. А тут особенно. Никого летом тут и не бывает, считай». «Я вот посидел дома больше обычного, так мы с женой каждый день ругались, чуть до развода не дошло», жалуется мне Семен во время подготовки лагеря. «Обычное дело, не любят бабы смотреть, как мужик на диване отдыхает, им от этого сразу плохо становится». Поддержал я Сему. «А ведь так и есть, только присядешь отдохнуть, так тебе местный прораб в юбке сразу задач новых нарежет. Работай, негр, солнце еще высоко». «Тут еще чего хорошо, тут кедр разногодок стоит». Кедры ведь раз в 10 лет плодоносит, а дальше отдыхает. А хороший урожай вообще раз в 4-5 лет случается. Даже если кедры разные. Сейчас на ближайших кедровниках кедра очень мало, в прошлом году у нас его много было. Значит, в этом должно быть не густо. А тут у нас есть хороший шанс. На следующий день работа закипела. Мы занялись шишкованием. При сборе шишек любой кедр не подойдет, нужно выбрать правильное дерево. Одно такое дерево при удачном раскладе принесет 3-4 мешка шишки, а в переводе на орехи это примерно килограмм или даже больше. Тут как повезет. Поэтому мы с Семеном уже почти час ходим по лесу, разглядывая верхушки кедров. С непривычки разглядеть шишки на высоте почти 20 метров тяжело, но у Семена глаз наметанный. Шишки можно собирать несколькими способами. Кто-то собирает только упавшие, кто-то колотит огромной колотушкой по дереву, сбивая таким образом шишки на землю. Ну а некоторые рискуют залезть на высокий кедр и сбивать шишки прямо с ветвей длинными шестами. Времени у нас немного, поэтому Семен предложил самый опасный способ добычи орехов. Обмотав руки тряпками, он лезет на первое дерево. Считанные минуты у него уходят на то, чтобы подняться к самой макушке дерева. Кедровые ветки под его ногами опасно трещат, но Семён не останавливается. Добравшись до верха, он берет длинный пруд и шевелит зеленые ветки соседних кедров. Полян осыпает дождём из кедровых шишек. Шишка есть, и её много, а значит, нам повезло. Нас ждет хороший улов. За час успел собрать четыре мешка шишек, а Семён залезть на два кедра. Правда, второй выбран неудачно, шишек с него падает мало. Но и то хлеб. Шишка крупная, больше моей ладони, а орех в ней свежий и вкусный. Падаль мы пока не собираем, там могут попасться порченные орехи, а их надо перебирать, теряя время. После первого сильного ветра шишки, а точнее падальника, в лесах будет много. Но когда он еще будет? Да и с упавшей шишкой не все так просто. Они мокнут, в них появляются паразиты, да и лесная живность до да, этих орехов очень охоча. Самые ценные орехи именно те что добываем сейчас мы с Семеном. У нас примут их по самой высокой закупочной цене. Порченные орехи тоже, конечно, принимают. В основном они идут на изготовление кедрового масла. Но цена у них совсем не та. Стоять и собирать шишки под деревом, которые трясут опасная работенка. Мы только начали работу, а меня уже чуть огромная кедровая ветка не пришибла. По словам Семена, ни один сезон сбора шишки без травм не обходится». То кто-то свалится с дерева, то на кого-то упадет ветка или шишками достанется. Нужно было каску от мотоцикла взять. В следующий раз буду умнее. В воздухе пряный запах смолы. Стоит сухая безветренная погода. Я пьянею от этого воздуха без всякого вина. Все же это огромный кайф, который доступен и понятен не каждому. Мне понравилось собирать шишку. Не понравилось ее обрабатывать. Шелушение вручную — работа долгая и тяжелая, а обрабатывать хотелось бы прямо на месте сбора, не тащить же несколько десятков километров домой мешки и шишек. Как минимум, это крайне нерационально. Обрабатываем шишки прямо в тайге, на самодельной мельнице, представляющей собой деревянный короб с валиками. Но выбить орехи — это полдела. Их нужно еще и просеять, освобождая от мусора. В общем, из пяти-шести больших мешков шишек обычно получается один маленький мешочек орехов. «Бляха, муха! Как только вы этим целыми днями занимаетесь!» С трудом разгибая спину, после целого дня ползания на карачках жалуюсь я Семену. «Ну так это тебе не в железях ковыряться, тут привычка нужна». «Ты как хочешь, а я раком стоять привыкать не желаю. Завтра поменяемся, попробую я на кедры лазить». «Ну-ну». Посмотрим, усмехается Семен. На следующий год нужно что-то придумать, чтобы механизировать процесс. Ту же шелушилку можно сделать, да и кедротряс, я думаю, изобрести, Проблемы не будет. Берем мотор от мотоцикла, делаем что-то вроде вибро-стенда, приставляем к стволу, все вибрирует и шишка падает. Как-то так. Вот, блин, даже на природе о машинах думаю. Инженер хренов. «А прав, Семен, страшно на кедр лезть. Высота с пятиэтажку, не меньше. И все без страховки. Потом еще над шестом орудовать. Страшно, блин. Нафига я с Семой насчет лаза не зарубился? Сейчас бы спокойно под деревом отшишек уворачивался да собирал их в мешок. Потихоньку процесс у нас наладился. Сейчас мы чередуем занятия, то я на дереве, а Семен под ним, то наоборот». Работаем до обеда, после обеда обрабатываем урожай. Примерно на пятый день нашего непростого промысла, когда я опять на карачках ползал под деревом, Семен, поднявшийся было на очередной кедр, быстро спустился вниз, жестом показывая мне, что нужно соблюдать тишину. — Там это, короче... — замялся Семен. — Да что случилось-то? Медведя увидел? — Нет. Там мужики какие-то. Неподалеку лагерем стали. «Конкуренты?» «Понятно. Ну а чего ты хотел? Сам же мне говорил, что шишки сейчас в лесу мало, вот и сюда мужики добрались. Ничего удивительного?» «Нет, это не наши. Эти вообще не русские. У нас в поселке бурятов и якутов отродясь не было. А это, похоже, как раз они. Азиаты какие-то». «Ну и чего? Шишки только по лицензии собирают, и только наши?» «Нет. Ну вот и приехали, наверное, шабашники подзаработать». Они не работают, просто лагерь разбили. Две палатки и штук восемь мужиков, все с винтовками. Интересно, задумался я. Ну пойдем глянем, что это за азиаты тут обустроились. Все же до Семена мне еще очень далеко. Идет по лесу, даже ветка не шелохнется. Только на меня время от времени оборачивается и морду недовольную корчит. Ну а чего? Я стараюсь. И по-моему иду очень тихо. Но не для Семена. Чего он вообще панику развел? Ну стоят мужики, ну с винтовками, может браконьерят потихоньку, это вообще не наше дело. На то есть специальные службы. Я, конечно, браконьерство не одобряю, но в некоторых случаях без этого никуда. Может это Чукчи там или еще кто из местных народностей. У них это образ жизни, охоты я имею в виду, и класть они хотели на запреты, живут, как им предки завещали. Подошли тихо и незаметно. Действительно, лагерь. И довольно хорошо. А главное, специально спрятан. И как только их семён разглядеть смог, восемь человек. И это не буряты и не якуты. Это китайцы. Уж в свое время я китайской речи досы-то наслушался. Сидят, ничем не занимаются, даже кострища возле палаток нет. Значит, и вечером костры не жгут. А это очень подозрительно. Они что, еду себе не готовят? Или только пришли? Хотя нет, тут они уже довольно долго. Срезанные ветки, которыми накрыты палатки, уже успели немного завянуть. Тут они не меньше трех дней уже обитают. Я уже было хотел пятясь назад возвращаться в спокойное место, чтобы хотя бы шепотом переговорить с Семеном, как вдруг он схватил меня за рукав, не давая двинуться с места. «Метрах в двадцати от нас кусты зашевелились» и на поляне появились новые действующие лица. Из леса вышли четверо человек, груженные под завязку мешками. Ничего не опасаясь, они сбросили свой груз на землю и за руку поздоровались с одним из китайцев. Переговоры продлились несколько минут, после чего стоявший к нам спиной мужик развязал один из мешков, а на подставленный специально кусок брезента из него посыпались соболиные шкурки. Стараясь вытряхнуть все из мешка, Мужик повернулся к нам боком, и я мгновенно его узнал. «Ну, здравствуй, Палыч. Давно не виделись».